Он быстро взглянул на мужчину, чье широкое, похожее на спелую дыню лицо, улыбалось ему справа. «Вы когда-то были коммердинером Инбора, не так ли?» «А я и не догадывался, что вы подпольщик». «Признаться, я о вас тоже не догадывался». «Ясно». «Скажите, в ваши обязанности входила проверка работы системы сигнализации?» «Да, входила». «Так». А теперь, как вы знаете, во дворце мэра расположился мол. Так было объявлено, уточнил бывший камердинер. Но вот ведь что странно. Он же покоритель, завоеватель, а скромный такой? Никаких тебе речей по телевизору, заявлений просто вообще на людях не показывается. Но это старая история и вообще к делу не относится. Вы, уважаемый камердинер!